Глава 13. Лейтенант шут. В то время как на расстоянии в 7000 парсеков сдача Калгана без боя отрядом армии Мула вызвала любопытство отставного торговца, привлекла к себе пристальное внимание упрямого капитана и вызвала раздражение мэра-бюрократа,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 И почему бы нам этим не заняться? Ох, Тори, это из области литературы. Напрасная трата слов. Разве? Ну, задумайся, что такое Хейвен? Разве он не часть Академии? Если мы победим, это все равно будет означать победу Академии, всего-навсего поражение нынешних правителей. Есть большая разница между «мы можем»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 явно ему не симпатизирующая. Паяц, петляя из стороны в сторону, перепрыгивая через мирно загорающих туристов, бежал по пляжу. Кучка народа быстро рассосалась. Охранники рассыпались по пляжу. «Странный какой!» — удивленно прошептала Байта. Торон рассеянно хмыкнул. Паяц был уже недалеко от них, и его можно было разглядеть получше.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 Госпожа, за столь прекрасное право скрывается чудный ум ваш, светлый, твердый, как алмаз, и доброе сердце. Торан встал и поднял с песка белую рубашку, которую уже четыре дня таскал, забросив за плечо. Доставая из кармана кошелек, он проговорил. Слушай, парень, может скажешь прямо, сколько тебе дать, и перестанешь надоедать даме. Паяц испуганно отступил, потупил взгляд.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 Сухо поинтересовался Торн и протянул паяцу деньги. Однако тот не двинулся с места, чтобы взять их, и Байта вмешалась: "Позволь, я поговорю с ним, Тори". И добавила мягко в полголоса: "Что ты сердишься? Ну, глупости, наговорил человек. Просто у него такая манера говорить. Вот и все. Наверное, на его взгляд...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 Его тяжелое лапище мертвой хваткой вцепилось в плечо несчастного акробата. У того от страха подогнулись колени. — Собственно, что он натворил? — спросил Торон. Что он натворил? Что он натворил? — брызгал слюной охранник. — Так, сейчас, хорошо. Он полез в карман свободной рукой, вынул огромный красный носовой платок и вытер вспотевшую шею. Слегка отдышавшись, он прорычал. — Скажу, сейчас скажу, что он натворил. Он удрал, сволочь такая. Об этом знают везде вокруг Калгана. И я бы его давно узнал и сцапал, если бы он стоял на ногах, а не на руках. Закончив тираду, он довольно осклабился. — А откуда он убежал, сэр? — вежливо поинтересовалась Байта. Охранник откашлялся. Вокруг них собирались зеваки. Глаза любопытные, ушки на макушке. Прямо пропорционально числу зевак росло воодушевление охранника. — Откуда он убежал? — с театральным пафосом вопросил охранник. — Промула, слыхали? Зеваки притихли, а в байты противно засосало подложечкой. Паяц умоляющий глядел на нее не в силах вырваться из железной хватки охранника. — Спрашивается, кто же этот подлый бродяга? — с надрывом продолжал охранник. — Как непридворный шут его величества, удравший от него! Он грубо встряхнул свою жертву. — Признаешь это, мерзавец? Паяц ничего не ответил, только смертельно побледнел от ужаса. Байта что-то прошептала на ухо Торну. Торн дружелюбно улыбаясь, подошел поближе к охраннику. — Послушайте, дружище, не могли бы вы на минутку... «Отпустить беднягу! Просто он тут плясал для нас и еще не отработал свои денежки!» «Да ну!» — притворно удивился охранник. «И где же они? Не болтайте ерунды! Так я его и отпустил! За него знаете, какая награда назначена?» «Вы ее получите, если докажете, что он именно тот, кого вы ищете. А пока все-таки отпустите его!» — Вы нарушаете кодекс гостеприимства, и вам за это может здорово нагореть. — А вы, вы нарушаете законы его величества, и за это может здорово нагореть вам! — рявкнул охранник, еще раз крепко встряхнув паяца. — Верни этому человеку деньги, подонок! Торон резко взмахнул рукой, и револьвер охранника упал на песок. Тот не успел и глазом моргнуть. Охранник взвыл от боли и ярости. Торон решительно оттолкнул его, а освободившийся паяц спрятался у Торана за спиной. Толпа росла, люди толкались, заглядывали друг другу через плечо. Вдруг издали послышался нарастающий ропот и твердый приказ расступиться и дать дорогу. Зеваки нехотя расступились —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 Только вот стоял я там перед этим хлюпиком, а у него в руке револьверишка паршивый, а я был беспомощен, как котенок. Труднее работенки у меня, пожалуй, не было».